Глава 6. Солнце опускалось все ниже по яркому пурпурному небу. На землю пал синеватый полумрак. Все изменило очертания, обрело нереальность. Словно наш мир стал трехсполовиной мерным или двух с половиной, но только непривычным трехмерным. В лесу темнело быстрее, солнце еще не опустилось полностью — Но мы ехали почти в ночном лесу. Потом небо в самом деле потемнело. Проступили первые звезды. Я узнал тропку, мы по ней однажды уже проезжали. До сих пор помню тот ужас. Бюльдер прогудел, не поворачивая головы. «Сэр Ричард, а вы помните?» «Еще бы», — сказал я. «Вот за тем поворотом и кинуться, Аки словом Аки». В самом деле, лучше забрала вниз, плащи зад. Гендельсон поспешно опустил забрало, как только не прищемил щеки, они же на плечах, вовсю их ширь. Рука с металлическим звоном начала шлепать по седлу, наверное, отыскивая рукоять меча. — Нет, — ответил Биольдер, — не нападут. «Подобрели — Подобрели? — спросил я. — Мощи Тертулиана. — объяснил Биольдер. — Как только привезли, наша сила окрепла, а нечисть начала хереть, как мухи осенью. Доспехи святого Георгия Победоносца вовсе доконали. Наши рыцари каждый день выезжали на охоту. Это им стало в забаву. И от оборотней очистили неплохо тоже. — Хорошо, — сказал я с облегчением. — «Я очень невоинственный человек». Гендельсон хмыкнул саркастически, гулко хохотнул. Из-под массивного шлема это звучало пугающе, словно заухал крупный филин под темной крышей. Бюльдер покосился в его сторону, сказал, «Но когда нападают, то костей даже не остается». «А доспехи?» — спросил я. «Доспехи остаются». — ответил Беольдер. — Это хорошо, — сказал я с облегчением. — А то наследникам надо новые заказывать. Гендельсон подвигался в седле, конь застонал и начал при ходьбе пошире расставлять ноги. Гендельсон сказал обеспокоенно. — Может быть, нам хотя бы молитву читать в дороге? Беольдер ответить не успел. Я пояснил сочувствующе. Нечисть в латыни не разумеет. Он меня игнорировал, обратился к Биольдру. «А если мы достанем нательные кресты и поедем с ними, сжимая в дланях и громко взывая к Творцу?» «У вас такой большой нательный крест!» — удивился Биольдр. «Что может служить щитом?» «Ну, не совсем такой!» Биольдр вскинул руку. Мы послушно умолкли и подобрали поводья. Деревья расступились. Залитый серебряным светом простор, а дальше поднимается мрачный темный замок. Сверкают отраженным лунным огнем крыша, башенки. Но сам замок выглядит мертвым. Бюльдар прислушался. Кивнул нам и пустил коня вперед. Я ожидал, что он поднесет ко рту рок. Во мне уже напряглось в ожидании дикого рева. После прошлого раза в ушах звенело больше суток. Но Биольдер поехал прямо, не останавливаясь. Неподвижный в седле, как усаженный на коня каменный столб. Подъемный мост, к моему удивлению, уже лежал поперек рва. Снизу пахнуло жуткой вонью, смрадом, разлагающимися растениями и дохлыми жабами. Дощатый настил трещал под конскими копытами, словно мы двигались по молодому льду. У меня возникло жуткое ощущение, что вот-вот ухнем в темную бездну. Решетка ворот со скрипом пошла вверх. За ней на освещенном луной пятачке стоял улыбающийся Терентон. Все такое же лохматый, с расстегнутой на груди рубашкой, в потертых штанах из простого грубого полотна. «Добро пожаловать!» — сказал он радушно. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Бюльдер сказал холодно. «Мы тебе не гости и не дорогие. Давай, Террентон, сразу к делу!» Терронтон развел руками, вздохнул. Мы все трое слезли с коней, он подошел ко мне. В глазах напряжение. Немой вопрос, не выдал ли я его брату короля? А мне оно надо, — ответил я равнодушным взглядом. Своих проблем выше крыши. — Хорошо, — ответил Террантон с облегчением. — Можно и сразу, как условились. — О, поздравляю вас, сэр Дик. — С чем? — спросил я непонимающе. «Но вы же теперь рыцарь!» «А, это...» — сказал я, отмахнувшись. «Да-да, произвели». На миг вокруг меня воцарилось ледяное молчание. Гендельсон испепелял взглядом. Биольдер нахмурился. Даже Террантон осуждающе покачал головой. «Я прикусил язык, ведь производство в рыцаре — событие великое! От него так просто не отмахиваются!» «Не забывают!» Бюльдр забросил повод на крюк Коновизе. Лицо его было темнее грозовой тучи. Глаза метнули молнию. «Гореть тебе, Террантон, в аду. А ведь когда-то был неплохим воином». Террентон взглянул на меня бегло, объяснил торопливо. «Ваше сиятельство, можете не верить, Но здесь магия близко не лежала. Ни белая, ни черная, ни чистая, ни нечистая. Раз в тысячу лет звезды выстраиваются так, что образуется нечто, словом, можно будет долететь туда и обратно. Такое свойство звезд. Если хотите в тот же день вернуться обратно, то можете. Гендельсон слушал с неописуемым отвращением на лице. Его тошнило, он едва не падал в обморок, всюду видел летающих в воздухе крохотных чертей и оборонялся от них крестом и молитвой. Мы с Биольдром так и не увидели, кого он бьет крестом по головам, но Биольдр все равно хмурился, кусал усы. Террантон спросил, «Вы все поняли? Согласны?» Гендельсон закатил глаза и отшатнулся. Бюльдер коротко кивнул, я сказал вяло. «Парад планет, так бы и сказали. Не звезд, говорю, а планет. Звезды хрен сдвинутся. Ну, чтоб заметить простым глазом. В силу вы оседлали великую, честь вам и хвала. Но как обратно?» Террентон слушал меня с распахнутым ртом. Глаза с каждым моим словом все больше вылезали из орбит. «Опомнившись, — сказал наконец, — обратно? Конечно, если там есть знающие люди, но в том месте откуда? Вы таких мест избегаете!» Я спросил у Биольдра. «А там есть вблизи оборотники?» Биольдр покосился на Гендельсона. «Возможно». «Но я бы, сэр Ричард, на вашем месте на это не рассчитывал бы». Я посмотрел на Гендельсона, процедил. «Да, конечно». Видимо, в моем взгляде была весьма откровенная оценка барона, ибо Биольдер сказал сурово, «Главное, доставить этот талисман в Корнель. Понимаете?» «Понимаю», — ответил я. Террентон спросил живо. «А что вы везете?» Шпионам знать не положено», — осадил Биольдер. И, обращаясь ко мне, добавил. «Конечно, все будут рады возвращению о взор вашего молота. Да и вам, кстати, тоже». «Спасибо», — пробормотал я. «Это к тому», — пояснил он. «Что и вы при молоте тоже бываете полезны». «Спасибо», — повторил я с поклоном. «Всегда восторгался вашим чувством юмора, сэр». Он покосился на меня с подозрением. «Что это еще за такое чувство?» Но ничего не сказал. «Массивная такая железная башня, и так же малоговорящая». Террентон спросил нетерпеливо. «Так кто намерен? Время идет». «Мы тоже», — ответил Биольдер тяжело. «Сэр Гендельсон, вам слово. Вы вольны вернуться. Никто в ваш адрес не скажет слова упрека. Все понимаем, что с вашей стороны это не трусость, а всего лишь верность принципам». Гендельсон заколебался. Я молча молил Бога, чтобы этот набитый, разряженный индюк отказался. «Всю дорогу у меня уже руки чесались ухватить его за горло, ухватить и сдавить так, чтобы глаза на лоб, а язык коснулся земли». «Я верен принципам», — ответил Гендльсон брезгливым голосом. «И докажу, что ничто меня не пошатнет в моем служении Господу и королю, и отправлюсь в Корнель». Но по возвращении я вынужден буду просить святую инквизицию обратить внимание на эту... эту богомерзость. И простите, сэр, на вашу странную деятельность. И странные связи с этими... да-да, с этими. Бюльдер повернул голову в мою сторону. В моих глазах он прочел в адрес барона что-то вроде «Ты еще вернись, надутая жаба». Укоризненно покачал головой. Я молча кивнул, вряд ли он сомневался в моем согласии. Бюльдер с каменным лицом вытащил из-за пазухи кожаный мешочек с веревочкой. «Здесь талисман. Как прибудете, сразу же отдайте его отцу-настоятелю». Гендельсон протянул руку. Бюльдер опустил драгоценность на его ладонь с растопыренными пальцами. В глазах был лед, а на меня снова посмотрел с сочувствием. Гендельсон сунул мешочек за пазуху, веревочку накинул на шею. Я успел заметить, что мешочек оказался рядом с широким золотым нательным крестом. Тарантон оказал на тропку между деревьями. — Это здесь, — сказал он, — но я просил бы вас оставить здесь коней. Гэндальсон вскрикнул негодующе. «Оставить коня ни за что!» Террентон развел руками. «Как скажете, тогда вам в кернель верхом. Впрочем, вы так и собирались». Гэндальсон поднял угрожающий плеть. Бюльдер перехватил его кисть, заставил опустить руку. Гэндальсон подчинился. Но сверкал глазами и показывал всем видам, что не вмешайся, брат короля, он бы все здесь разнес во славу Господа и его Богоматери. Я соскочил с черного вихря, бросил повод на сук. Я готов. Гендельсон поколебался, с великой неохотой сполз в седла, хватаясь за него обеими руками. Перевел дух, бросил с раздражением Ну, и где? Сюда, указал Террентон на трубку. Только, сэр. Что? рыкнул Гендельсон угрожающе. Железо, проговорил Террентон очень неохотно. Что? спросил Гендельсон ядовито. Верно, говорят, что вся нечисть страшится железо. Террентон развел руками. Сэр, на вас железо? Хватит на рыцарскую хоругвь. «У нас нет столько сил, чтобы все это забросить в Кернель. Хотя бы с частью надо расстаться». Гендельсон побагровел. «Никогда! Ни за что! Рыцарь я или не рыцарь?» Я посмотрел на хмурого Биольдра, снял шлем. Террентон кивнул с одобрением. Я повернулся к нему спиной. Он понял, расстегнул ремни. Я освободился от панциря, снял тяжелые стальные сапоги. Тело сразу возликовало, запело. Я вдохнул всей грудью. «Хорошо. Если нас доставят прямо в кернель, то зачем тащить с собой столько железа?» Гендельсон сказал надменно. «Рыцари не расстаются с доспехами с такой легкостью. Лишь простолюдины». Впрочем, я не хочу задевать простолюдина, странную прихотью женщины. Видимо, за какие-то особые заслуги, посвященного в рыцаре. Но теперь-то мы готовы. Террентон смотрел на него с сомнением. Глаза обшаривали Гендельсона с головы до ног, определяя вес. Я потащил через голову свой огромный меч, меч Орианта. Сэр Олдер я оставляю и это. Вы не бросите мою бедную лошадку здесь на растерзание. Со мной молот и кинжал. Этого больше, чем достаточно. Но если надо, я даже разуюсь. Просто люди на это не позорят». Бюльдер кивнул, повернулся к Террентону. У того в глазах еще оставалось сомнение. Но посмотрел на Гендельсона, вздохнул, сказал. «Если вы готовы рискнуть», — Гендельсон сказал надменно, — «а что, все еще риск?» «И немалый», — ответил Террентон. Биольдер насторожился. «Почему? О большом риске речи не было». «Железа много», — сказал Террентон, и снова указал на Гендельсона, что походил больше на экспонат в историческом музее, чем на живого человека. «Я знаю, что сэр Ланселот не трус. Он оставил бы все доспехи и даже меч здесь». Лицо Гендельсона налилось кровью. Он прорычал. «Никто не смеет обвинять меня в трусости. Я отправляюсь в доспехах. Я рыцаря, не! не...» Он задохнулся, подбирая оскорбительные слова. Террантон отвернулся и сделал нам знак следовать за ним. Я двинулся за ним сразу же. Здесь, под каменной стеной башни, темно. Лунный свет, пробиваясь через кроны деревьев, по которым пробегает ветерок, превращает весь мир в сплошную камуфляжную сеть. Гендельсон, подчеркивая свое высокое происхождение и, наверное, бесстрашие, обогнал меня и пошел за оборотником в затылок. Я тащился позади, ладонь то и дело дергалась к рукояти молота. Так хотелось влупить в затылок этого железного болвана. Это что, начало протянувшейся на столетие борьбы между потомственными и пожалованными? Потомственные считают себя лучше уже тем, что у них порода, а не ж от знатного производителя». Пожалованные молча демонстрируют размер мускулов, а король балансирует между этими двумя силами. Ибо за потомственными — накопленные предками богатства, влияния, земли, замки, а за пожалованными — ум, отвага, сила, дерзание. Террентон остановился. По лицу двигались темные пятна. «Все», — сказал он. «Дальше...» не останавливайтесь». Гэндальсон тут же встал, как вкопанный в землю железный столб. «А когда же...» «Увидите», — ответил Террентон коротко. Я хотел пройти вперед, но Гэндальсон уловил мое движение, шагнул, загромыхав железом, пошел, пошел, раздвигая ветви. Каменная стена обрывалась но дальше видны остатки полуразрушенной башни. От стены замка и до развалин протянулась блестящая дорожка. Она показалась мне застывшей поверхностью воды, потом просто зеркалом. Но когда Гендельсон вступил на нее и пошел, звякая рыцарскими шпорами, я с холодком по всему телу понял, что вижу нечто вовсе не из этого мира. Мои ноги подгибались от волнения. Я нагнулся и на ходу хотел коснуться поверхности пальцем. В глаза ударил ослепительный свет. Я от неожиданности вскрикнул, выпрямился, но дорожка уже исчезла. Передо мной отчаянно размахивал руками и кричал «Гендельсон!». Под его подошвами мелькнула крыша замка, а затем далеко внизу Поплыла серебристая шкура леса. Голова закружилась. К горлу подступила тошнота и тут же отхлынула. Мои руки уперлись в упругие стенки. Они подались совсем чуть. Тут же отпихнули обратно. Встречного ветра нет. Хотя прет нас с приличной скоростью. Гендельсон все борется со шлемом. Дрожащие руки пытаются приподнять, там что-то зацепилось, видать, за свиную морду. Он все дергал кверху, хотя сейчас как раз бы опустить, отградиться от всего ужаса. Под ногами быстро ускользает серебристая равнина, покрытая кочками мха. Энергетическая капсула или магический шар парет со скоростью самолета. Кочки мха, разве что для Гендельсона — я летал на самолете, знаю, как выглядит лес с высоты 10 тысяч метров. Но если мы в беспилотном режиме, то и прибудем на такую же точно площадку. Это словно кабинка фуникулера. Только этот фуникулер включается на время парада планет. Значит, надо отдать камень. И спасибо-спасибо, никакого застолья. Давайте медали мы отбываем, такие люди везде нужны. Гендельсон, наконец, снял шлем. Побелел, взвизгнул и отвернулся. К счастью, под ногами ровный твердый пол. Нечто матовое, но лучше не смотреть. Все-таки мы не пернатые, а у обезьяны врожденный страх перед падением с дерева. Далеко на горизонте начали подниматься серебристые пики гор. Луна освещала их холодно, Но любовно. Лед искрился. Горел белым огнем. Горы приближались. Гендельсон воскликнул. — Слава тебе, Господи! Это Кернель! Я вижу Кернель! Обручи, что сковывали мою грудь, лопнули. Я вздохнул свободнее. Если так, то можно к утру и вернуться. Гендельсон Рядом рухнул на колени. Пол выдержал эту гору железной скорлупы с нежным сочным мясом внутри. А Гендельсон начал истово и громко молиться, стукаться лбом о силовой пол. Все получалось беззвучно, если бы еще и молитву удалось заглушить. Впереди, как мне почудилось, медленно выросло черное облачко. Оно выглядело, как угольная яма на звездном небе. Нас несло прямо к нему. Гендельсон все еще бормотал молитву. Я напрягся. Облачко начало разрастаться. Внутри черноты сверкнуло. Оттуда докатился тяжелый грохот. Я похолодел. Это не грохот, а раскатистый смех. Холодный, как ночь. Жестокий. Гендельсон молился громче. Я пощупал рукоять ножа, потом молот. Пальцы вздрагивают. Черное облако уплотнилось. По бокам разрослись черные крылья. Настоящие крылья, как у летучей мыши. Сформировалось тело человеческое. Голова увенчана рогами. На месте глаз сверкнули две багровые звезды. Гендельсон вскрикнул. «Господи, прими душу мою!» В руках крылатого великана появился огромный черный меч с изогнутым лезвием. Лезвие расширяется к концу. Лунный свет заиграл на металле, синеватом, усыпанном звездными искрами. Крылья сделали два небрежных взмаха. Черный с крыльями завис перед нами. Могучие руки начали поднимать меч. Теперь я отчетливо видел лицо, Человеческое, чисто выбритое, но лучше бы это оказалось лицо зверя. На этом лице отпечатались все пороки, все мерзости человеческой натуры. Толстые чувственные губы изогнулись в презрительной усмешке. «Смертные! Осмелились! Значит, уже наполовину мои!» «Ха-ха! Сейчас будете моими целиком!» Гендельсон молился и крестился. Я схватил молот и швырнул в великана. Молот описал короткую дугу и вернулся в мою ладонь, даже не приблизившись к черному ангелу. Я с криком отдернул ладонь. Раскаленная рукоять обожгла пальцы. «Меч великана!» Падал со страшной скоростью. Вдруг ляск, злобный вскрик. Нас озарило ярким радостным огнем, словно в квартире вспыхнула столамповая люстра. Лезвие черного меча ударилось над самыми нашими головами, осверкающей радостными искрами светящийся меч. Его держал в обеих руках белый ангел с распахнутыми лебедиными крыльями. «Господи!» — вскричал Гендельсон. «Ты услышал мои молитвы!» Слезы текли по его жирным, трясущимся щекам. Черный ангел взревел злобно. Вскинул меч и обрушил на Светлого. Тот парировал удар, хоть и с трудом. Черный перехватил меч обеими руками, нанес удар снова. Светлый подставил сверкающее лезвие. Его руки тряхнуло. Я услышал стон, как будто бы застонало само небо. Черный захохотал. Начал безостановочно наносить удары. Светлый парировал с трудом. Его шатало. Он начал задыхаться. Черный вскричал победно. «Ты проиграл!» «Еще?» «Нет», — ответил Светлый, задыхаясь. «Ты проиграл!» «Изначально!» «Нет!» — ответил Светлый хрипло. Я увидел его полные отчаяния глаза. «Нет! Бои еще!» «Проиграл!» — закричал страшно Чёрный. Лезвие меча с такой силой обрушилось на Светлого, что сверкающая полоса с легким звоном переломилась. Чёрное железо ударило Светлого в грудь. Тот закричал в смертной муке. Из глаз ударили снопы огня, нас тряхнуло. Гендельсон жалобно кричал. Ветер ударил снизу. Я чувствовал себя так, словно лифт, в котором еду, вдруг оборвался. Ноги отрываются от пола. «Господи — Господи! — слышался рядом истошный крик. «Спаси, — Спаси и помоги! Внезапно в магическую капсулу ворвался злой холодный ветер. Он снизу задувал в штанины, вырвал из-под тугого пояса рубашку, задрал кверху и колотил по лицу, стараясь накрыть с головой. Мелькнули огромные руки светлого ангела. Он обхватил наш шар и падал вместе с ним. Черный летел сверху. Я увидел его горящие торжеством глаза и занесенный над головой меч. Снизу стремительно выросли темные вершины деревьев. На миг показались пики заснеженных гор, так ярко залиты серебряным светом луны. Затем треск веток, сильный удар. Я покатился по склону. Ударился твердое, Меня швырнуло, Ударился снова. Цепкие клешни ухватили за бедра. Больно сжали. Прямо передо мной темная земля. Значит, я вишу мордой книзу. Если повернуть голову, там залитый лунным светом лес, редколесье. Свет легко проходит до земли, а где просвечивает сквозь ветви, там на земле расстелено призрачное кружево. Клишни не совсем клишни, а развилка старого клёна Втиснула с разгону так, что едва высвободился. Оба ствола с облегченным кряхтением сдвинулись на прежние места. Соднит плечо, гудит голова, во рту солоноватый привкус. Выплюнул, слюна совсем темная. Правая рука немилосердно болит, от плеча до локтя черная, то ли кровь, то ли грязь. Молот на поясе, нож тоже уцелел, а меч я же оставил со всеми доспехами. Насколько помню, во время схватки ангелов нас стремительно относило в сторону от маршрута. Кажется, на юг. А если так, то не значит ли, что дьявол начал притворять в жизнь свой гроссмейстерский план? Подстанывая сквозь зубы, я начал карабкаться вверх. Глаза уже привыкли. Хорошо различаю посеребренные стволы деревьев, темные кусты с блестящими поверху листьями. Вообще-то, разумнее вниз. Там ручьи, реки, возле рек люди. Но инстинкт или человеческое упрямство заставили переть по крутому склону вверх. Сейчас надо определиться, куда меня забросило, а потом по прямой пробираться в зор. Накаркал, сказал Лавине, что обернусь за сутки. Никогда нельзя такое брякать. Чёрт услышат и тут же подгадит. «Лавиния!» — прошептал я. «Никакие дьяволы меня не остановят. Я иду, бегу, лечу. Жди. Только дождись меня. Только дождись». Ноги скользили на косогоре. Я задерживал дыхание. Настороженные, как у зверя, уши уловили человеческий голос — Деревья раздвинулись. На залитой лунным светом поляне железная фигура на коленях громко захлеб молится, то вскидывая залитое слезами лицо к закрытому темными кронами небу, то роняя голову на грудь, а то и припадая к земле, что с таким брюхом совсем непросто. — Ага, — сказал я, — ну ладно, уцелел железяка. Он резко обернулся. На толстом мясистом лице быстро промелькнули страх, изумление, даже облегчение. Он сказал быстро. «Возблагодари Господа, несчастный!» Я удивился. «За что?» «Несчастный!» — сказал он возмущенно. «Он подарил тебе жизнь! Значит, тебе еще предстоит что-то сделать!» В лунном свете лицо его бледнее, чем у вампира, но все равно выглядит лучше меня. Хоть дорогой плащ и в клочья, зато шлем и доспехи сохранили, жирное тело от ушибов и переломов. Доспехи, которые Террентон требовал снять, как раз и спасли. С таким рыхлым телом от этой жирной свиньи осталась бы только раскатанная лепешка или пятна слизи на деревьях, камнях и по всему склону. «Даже меч при нем!» Он на земле рядом. Даже перевесть цела. Значит, сам снял. А то с таким грузом с колен не встанет. Я сказал зло. Я знаю, что мне делать. Поскорее понять, где я рухнулся. И как можно быстрее вернуться обратно. Он вскрикнул. А камень? Это было поручено вам, сэр Гендельсон, отрезал я. У меня несколько другие дела. «Да и не успеть, вдалекий теперь Кернель, до прихода Карла!» Он сказал возмущенно. «Да, но... вы все равно должны идти со мной!» «Это уж фигу!» — ответил я грубо. «Этого не было сказано!» Я повернулся. Смотреть на эту жирную рожу гадостно. Даже в лесу не потеряла своей надменности. Он закричал испуганно. «Но...» «Вы не можете вот так уйти!» «Почему?» — спросил я грубо. «Вам идти в Кернель. Это, насколько я понимаю, отсюда прямо на юг. А я иду обратно в Зор». Он поднялся с колен. Глаза его смерили меня с головы до ног. На лицо вернулось надменное тупое выражение богатого вельможи. Поднял перевесь с мечом. Пальцы неумело забросили через голову. «Дома явно эту свинью одевает десяток слуг». Выпрямился, голос из испуганного и дрожащего стал презрительным. «Что ж, идите, сэр Ричард. Отпускаю». «Спасибо», — ответил я саркастически, «хотя я не нуждаюсь в ваших разрешениях». «Идите», — повторил он надменно, — «а я...» «Выполню свой долг перед зором!» Я повернулся и пошел прочь. Когда обернулся, его на поляне уже не было. Между деревьями мелькнули лохмотья роскошного плаща. Звучно хрустели на земле ветки, будто по ним шагала статуя командора. Я понаблюдал чуть, еще дважды между деревьями показалась тень. Затем сопение утихло, Удалился и растаял даже треск веток под грузным телом. «Чтоб ты сдох по дороге!» — сказал я искренне. «Чтоб ты утоп в самом грязном болоте, жирная скотина!»